Глава тридцать ш е с т Кабинет руководителя федерального отделения ФБР, город Саванна, штат Джорджия. За круглым столом сидит Джейков и принимает доклады от своих подчиненных. Что по отчету пожарных? Согласно заключению пожарно-технического специалиста, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем, скорее всего, непотушенная сигарета, с учетом того, что владелец вилы л курил. Быстрому распространению огня с п о с о б с т в о в а л о несколько лопнувших бутылок виски. Пожарная сигнализация не сработала из-за короткого замыкания в электропроводке, которое произошло по всей видимости накануне от скачка напряжения, доложил сотрудник слева. Криминалисты нарыли что-нибудь. Проверили записи камер наружного наблюдения. Подозрительных моментов не зафиксировано. После вашего посещения Бореева в дом никто не входил и никто не выходил. Какого либо проникновения посторонних людей не было. Найдены немногочисленные обгоревшие фрагменты денежных купюр достоинством сто долларов. Номера банкнот совпадают с теми, что были переданы Борееву. Так же коротко, как и первый, доложил следующий агент. Соседи опросили. Да, подозрительных личностей за последнюю неделю никто не видел. Соседи справа по причине серьезного возраста вообще затруднились ответить на простые вопросы, а из левого дома никого подозрительного не видели. И чем нас порадует медицина? – спрашивает следующего сотрудника Джейкоб. Обнаруженный в доме труп принадлежит Николаю Борееву. Зубная карта, группа крови, ДНК и физические параметры совпадают с данными Бореева. Смерть произошла от в д ы х а н и я продуктов горения, а уже после этого труп сильно обгорел. В момент смерти потерпевший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В желудке обнаружен только виски местной марки и ананас. Есть еще что-нибудь? И еще одна вещь, шеф. У погибшего была опухоль последней стадии. На самом деле ему и так оставалось недолго. Уверен, что наши врачи, даже при самом интенсивном лечении, помочь ему уже не смогли бы. Подвел черту судмедэксперт. Да, вот это дела. И что прикажете мне докладывать в Вашингтон? Кто виноват и на кого повесить этот провал? Все стрелки в меня утыкаются. А ведь мы с него могли еще информацию и снимать и снимать. Возмущается Джейкоб с видом обреченной жертвы. Можете готовить мой кабинет для нового начальника. И не факт, что он будет к вам относиться так же хорошо, как и я. Понимаю вас, шеф. Думаю, что в отчете нужно будет сделать упор на то, что ЦРУ опустилось до вербовки маргинальных элементов. АФБР приходится, как всегда, разгребать и х л я п ы Бросает спасительную соломку своему начальнику его заместитель. Ход мысли правильный. Но труп нам никто не простит, сомневается Джейкоб. В любом случае нужно валить все на них. Мы свою работу сделали на пять баллов, отрыли крота самого крупного в новейшей истории, а они нам даже не сообщили маломальски правдивый психологический портрет перебежчика. А если бы б о р е е в скончался до того, как мы вытянули из него имя крота, развивает свою мысль заместитель. Ладно, у говорил, будем двигаться в этом направлении. Хватит уже прикрывать задницы этих чистоплюев с белыми воротничками. Главное, что с доказательной базой по милвусу у нас все в порядке и прокола в суде не предвидится. Будем защищаться нападением. Подготовлю ходатайство о вашем поощрении. Тогда может нас и не накажут.